Глава двадцатая. Иду через зал, и примерно на его середине ко мне бросается рыцарь Пикси. Оружие у неё отполировано до блеска, и в нём отражается её небесно-голубая кожа. «Ваше Величество, вам нужно как можно скорее идти!» Говорит она, задыхаясь и прижимая руку к сердцу. «Фант? Когда-то мы вместе с ней учились в школе при дворце, и обе мечтали о том, чтобы стать рыцарями. Кажется, у одной из нас эта мечта сбылась». Икси смотрит на меня так, словно удивляется тому, что я её помню, хотя со школьных времён не так уж и много времени прошло. Подозреваю, что она, как и многие, считает меня, забравшейся на такую головокружительную высоту, где у человека напрочь отшибает память. «Сэр Фант!» — поправляю я саму себя, и она улыбается. Я улыбаюсь ей в ответ. Хотя мы не были с ней подругами, отношения между нами всегда оставались вполне дружескими, что, на мой взгляд, при Верховном дворе можно считать редкостью. «Почему и куда я должна так спешить?» — спрашиваю я. Улыбка с лица Фант исчезает, она становится мрачным. «Батальон из подводного королевства находится в тронном зале!» «А, вот оно что!» — говорю я и позволяю Фант сопровождать меня. «Кое-кто из придворных кланяется, когда я прохожу мимо, а кто-то подчеркнуто не делает этого. Не зная, как мне поступить, одинаково игнорирую и тех, и других. «Вам нужно иметь собственных телохранителей!» говорит сэр Фант, стараясь не отставать от меня. «По-моему, каждый просто считает своим долгом учить меня моей работе. Но в данном конкретном случае моего молчания достаточно, чтобы Фант тоже умолкла». Войдя в тронный зал, мы находим его почти пустым. Рандолин мнёт свои морщинистые руки, изучая взглядом солдат подводного королевства. Это селки и какой-то бледнокожий народец, который заставляет меня вспомнить о тех, кого в подводном мире называют «утопленниками». Переди них стоит Некассия в доспехах из радужных, переливающихся чешуек. В прическе у неё торчат акульи зубы, а сама она сжимает ладони кардана. Глаза у Некассии покрасневшие, припухшие, как после долгих рыданий. Кардан стоит, склонившись к Некассии, и я сразу вспоминаю о том, что они когда-то были любовниками. Некассия поворачивает голову, видит меня и моментально взвивается от ярости. «Это твой папаша натворил!» «Что он натворил?» Спрашиваю я, отступая на шаг назад. Королева Орлок. С подчёркнутым спокойствием поясняет мне Кардан. В неё стреляли, по-видимому, чем-то похожим на эльфийский дротик. Он глубоко вошёл ей в тело, но застрял, не дойдя немного до сердца. Когда дротик попытались вытащить, он не поддался. Необычные способы не помогли, не магические. Дротик движется, словно живое существо, но при этом в нём может содержаться смертельно опасное железо. Я останавливаюсь. В моей голове стремительно проносятся мысли. «Призрак. Вот куда послал его Мадок. В море. И не убить Орлок, потому что разгневанный морской народ тогда только теснее примкнет к Кардану, а только ранить, но так, чтобы держать в своих руках ее жизнь и смерть. В такой ситуации никто из подданных Орлок не посмеет выступить против Мадока. Мне очень жаль». Это чисто человеческие слова, совершенно непринятые в этом мире, но я всё равно произношу их. «Да уж, конечно!» — кривит губы Некассия, а спустя секунду с явным сожалением выпускает ладони Кардана из своих рук. Когда-то она собиралась выйти за него замуж, и я очень сильно сомневаюсь, что она оставила эту затею только из-за того, что на горизонте появилась я. «Мне нужно идти к моей матери. Двор подводного королевства погружён в хаос». «Было время, когда Никассия со своей матерью держали меня в плену, заперты в клетке. Они пытались сломить мою волю. Иногда мне снится, что я всё ещё там, плыву сквозь бесконечную тьму и холод». «Мы твои союзники, Никассия», — напоминает ей Кардан. «Если тебе понадобится наша помощь...» «По крайней мере, я рассчитываю на то, что вы сумеете отомстить за мою мать», — говорит она, а затем, бросив ещё один ненавидящий взгляд в мою сторону, поворачивается. и покидает зал. Следом за ней уходят солдаты подводного королевства. Встреча с Никассией не вызвала у меня никакого раздражения. У меня всё ещё кружится голова от успеха, разыгранного Мадоком Гамбиты и смелости его замысла. Организовать смерть королевы Орлок — дело нешуточное. Её правление — одно из старейших и устоявшихся во всём Фейриленде. Оно началось даже раньше, чем правление Элдреда. Убить Орлок очень трудно. Нанести ей такую рану — ещё труднее. Теперь, когда Орлок настолько слаба, очень вероятно появление претендентов на ее трон. С некоторым сожалением замечает Рандолин, словно сомневаясь в том, что Никасия сможет сделать то, что от нее требуется. Море жестоко. Они поймали предполагаемого убийцу? Спрашиваю я. Рандолин хмурится так, как он всегда это делает, когда я задаю вопрос, ответа на который он не знает, но ужасно не хочет этого признавать. Не думаю. отвечает Рандолин. «Если бы убийца был схвачен, она должна была нам об этом сказать». «Это означает, что теперь убийца может появиться здесь, у нас. Это означает, что кардан снова в опасности, и союзников у нас стало ещё меньше, чем раньше. Вот она, извечная проблема обороны. Никогда не знаешь наверняка, куда именно нанесёт тебе удар твой противник». и потому тратишь много лишних сил и ресурсов на то, чтобы по возможности прикрыть все свои слабые места». «Генералы наверняка захотят скорректировать свои планы», говорит Рандолин, бросая многозначительный взгляд в сторону Кардана. «Вероятно, нам нужно будет навестить их». «Да», — отвечает Кардан. «Да, я полагаю, что мы так и сделаем». «Мы отправляемся в помещение штаба, где нас ожидает холодный обед, утиные яйца, хлеб с изюмом и тоненькие, почти прозрачные ломтики жареного кабана. Нас вместе с генералами встречает старшая служанка, большая, похожая на паука женщина. Часть разговора посвящена предстоящим развлечениям в честь прибытия лордов и леди из нижних дворов. Планам предстоящей войны уделяется меньше внимания, чем следовало. Как выясняется, «Новым главным генералом за время моего изгнания был назначен Огр по имени Йорн. Я ничего не знаю о его качествах военачальника, но у него несколько нервная манера держаться. Вместе с тремя другими генералами он задаёт множество вопросов по поводу карты материалов, полученных от меня живым советом. Начинает смутно намечать нашу стратегию на море. Вновь пытаюсь представить себе, каким может стать следующий ход Мадока. Чувствую себя так... Словно у меня полная пригоршни кусочков пазла, но я никак не могу соединить их. Наверняка знаю только, что Мадок отрезает нам пути. Делает всё, чтобы свести к минимуму наши возможности сделать какой-то неожиданный ход. И эти его планы, скорее всего, увенчаются успехом. Что ж, мне остаётся лишь надеяться на то, что нам удастся всё-таки чем-то его удивить. «Мы должны будем начать атаку в тот момент». «Когда корабли появятся на горизонте, чтобы не дать им развернуться в боевой порядок», — говорит Йорн. «Без помощи подводного мира сделать это будет сложнее, но не невозможно. Всё-таки у нас по-прежнему превосходство в силе». Согласно принятым в народе правилам гостеприимства, мадака с небольшой свитой должны будут пригласить, если он сам того попросит, конечно, в Эльфхейм, чтобы обсудить альтернативные варианты войны. И покуда Мадок не обнажит свой меч, он сможет есть, пить и разговаривать с нами столько времени, сколько пожелает. А как только он будет готов к отъезду, конфликт возобновится с того места, на котором был прерван». «Он вышлет вперёд птицу», — говорит Баффин. «А его корабли легко могут укрыться в тумане или тенях. И мы не знаем, какого рода магию Мадок приберёг для такого случая». «Он хочет биться на дуэли», — говорю я. В тот момент, когда Мадок выхватит свой меч, он нарушит все договорённости, а привести с собой большие силы на мирные переговоры ему не позволят. «Лучше, если мы окружим острова кораблями», — предлагает Йорн, и вновь начинает передвигать фишки на развернутой на столе прекрасно нарисованной карте с Инсуилом, Инсмиром, Инсмуром и Инсиром. «Мы можем не допустить высадки солдат Мадока на берег. «Перестреляем всех птиц, летящих к нам со стороны моря. У нас есть союзники среди нижних дворов, которые вольются в наши силы». «А что, если Мадок получит помощь от подводного королевства?» «Спрашиваю я. Все удивленно смотрят на меня». «Но у нас же с ними договор», — говорит Рандолин. «Возможно, ты не слышала об этом, потому что...» «Слышала. Да, сейчас у нас с ними есть договор». Перебиваю я, не желая, чтобы мне лишний раз напоминали о моём изгнании. Но Орлок может передать свою корону Никасии. Если она это сделает, королева Никасия будет вправе заключить новый союз, на этот раз с Мадоком, точно так же, как некогда двор Зубов, сменив правителя на своём троне, смог беспрепятственно выступить против Эльфхейма. И если Мадок обеспечит выздоровление её матери, Никасия легко может стать его союзницей. «А вы тоже считаете, что это может произойти?» Спрашивает Йорну Кардана, хмурясь над своей картой. Джут любит ожидать самого худшего и от своих врагов, и от своих друзей. Беспечно машет рукой Верховный Король. Но, надо заметить, ошибается редко. Что-то не припоминаю, когда это я ошибалась. Сквозь зубы бросаю я ему. Он поднимает бровь. В этот момент в комнату входит Фант, явно чувствую себя неловко в таком окружении. «Прошу прощения, но...» «У меня сообщение для королевы», — говорит она дрожащим от волнения голосом. «От её сестры». «Но, как вы видите, королева сейчас занята», — начинает Рандолин. «От которой сестер? сестёр?» Перебиваю я его, направляясь через комнату к Фанд. «От Тарин». Сейчас она выглядит немного спокойнее, потому что разговаривает только со мной и добавляет, понизив голос. «Она просит вас встретиться с ней в старом доме Верховного Короля». «Когда?» Спрашиваю я, чувствую, как учащённо начинает биться моё сердце. Тарин человек осмотрительный, строго соблюдающий правила этикета. Без нужды она меня звать не стала бы. И если просит прийти в Холлоу-Холл, значит, случилось действительно что-то очень серьёзное. «Так скоро, как только вы сможете», — отвечает Фант. «Я немедленно туда отправлюсь», — говорю я, а затем продолжаю во весь голос, повернувшись к советникам, генералам и верховному королю. «У меня возникли семейные проблемы. Прошу меня извинить». «Я провожу тебя», — поднимается со своего кресла кардан. Я, открываю рот, собираюсь объяснить причины, по которым идти ему со мной не нужно, но, взглянув в его глаза, которыми он так невинно моргает, не могу придумать ни одной. «Хорошо», — говорит он, проскальзывая мимо меня, — «мы всё решили». Йорн смотрит нам вслед с явным облегчением. Рандолин, как обычно, выглядит раздражённым. Баффин вдумчиво пережёвывает утиное яйцо. А несколько других генералов погружены в разговор о том, как много кораблей могут привезти с собой нижние дворы. Выйдя из зала, я прибавляю хода, иначе мне просто не угнаться за карданом. «Ты даже не знаешь, куда мы идём?» — говорю я ему, догнав. «Фант, куда мы идём?» — спрашивает он, поправляя упавшую ему на глаза прядь. Рыцарь выглядит несчастный, однако отвечает. «В холлоу-холл». «Вот как!» — говорит он. «Тогда я точно пригожусь, иначе вам придется долго объясняться с входной дверью Холоу Холлоу-Холл принадлежал старшему из братьев Кардана, Балекину, считавшейся самым влиятельным из граклов. Так называлась существовавшая одно время при Верховном дворе компания, интересовавшаяся в основном пирушками, дебошами и различными дикими выходками. Балекин славился диким разголом своих кутежей. Он обманом заманивал к себе на службу смертных и зачаровывал их так, чтобы они помнили только то, что хотелось самому Балекину. Честно говоря, он был ужасен ещё до того, как устроил кровавую резню, в которой перебил практически всю свою семью, чтобы самому сесть на трон. А ещё он был тем, кто воспитал Кардана. Пока я прокручиваю всё это у себя в голове, Кардан посылает фант за королевской каретой, которую должны подать ко входу. Хочу возразить, сказать, что я и пешком смогу дойти, но ничего не говорю, потому что всё-таки ещё не вполне поправилась. Спустя несколько минут... Кардан подаёт мне руку, и я, опираясь на неё, сажусь в роскошный королевский экипаж с мягкими, расшитыми лозами и жуками-подушками на сиденьях. Кардан тоже залезает в карету, садится напротив меня, прислоняется головой к оконной раме, и лошади трогают с места. Когда мы покидаем дворец, я вдруг понимаю, что сейчас уже позже, чем я думала. На горизонте понемногу разгорается заря. Мой долгий сон совершенно сбил меня с толку, сместил мои представления о времени. Раздумываю над сообщением Тарин. Что могло заставить её позвать меня в поместье Баликина? Может ли это каким-то образом быть связано со смертью Лока? Может ли это оказаться очередным предательством? Наконец, лошади останавливаются. Я выбираюсь из кареты раньше, чем один из слуг успевает соскочить с облучка и подбежать, чтобы подать мне руку. Он выглядит смущённым, увидев, что я уже стою на земле возле лошадей. Но я и не подумала дожидаться его». Я не привыкла к королевскому этикету и неуверенно привыкнули к нему вообще. Появляется кардан. Он смотрит не на меня и не на слугу, а на сам холо -ухол. Хвост верховного короля бешено молотит воздух у него за спиной, передавая все те чувства, которые не написаны у него на лице. Покрытый толстым слоем плюща, с покосившейся башенкой и свисающими с балконов бледными волосатыми корнями, этот заброшенный дом был когда-то родным для кардана. Здесь, в этом доме, я сама видела, как порол Кардана холостом слуга-человек по приказу Баликина. Уверена, что здесь творились вещи и похуже, хотя Кардан никогда мне о них не рассказывал. Я потираю свой обрубленный палец, кончик которого откусил мне один из охранников Мадока, и внезапно сознаю, что если рассказать об этом Кардану, он меня, скорее всего, поймёт. Может быть, больше, чем кто-нибудь, он способен представить тот старый страх и стыд, который я продолжаю чувствовать до сих пор, когда вспоминаю об этом. Несмотря на все случившиеся между нами конфликты, бывают моменты, когда мы с ним прекрасно понимаем друг друга. «Зачем мы здесь?» — спрашивает Кардан. «Тарин хотела здесь встретиться со мной», — отвечаю я. «Но я не думала, что ей вообще знакомо это место». «Она его и не знает», — говорит Кардан. Полированная деревянная дверь всё так же украшена резным лицом, громадным и жутким. Всё так же окружена фонарями, вот только внутри них больше не вьются мотыльки, нарезая чайные круги. Вместо этого из фонарей струится мягкое магическое сияние. «Мой король!» — нежно произносит дверь, открывая свои деревянные глаза. «Моя дверь!» — улыбается в ответ Кардан, слегка запнувшись на этих словах так, словно всё, что связано с возвращением сюда — Рождают у него странные чувства. «Приветствую и милости прошу», — говорит дверь и широко распахивается перед ним. «В доме сейчас есть девушка, похожая на неё?» — спрашивает кардан, указывая на меня. «Да», — отвечает дверь. «Очень похожая. Она внизу вместе с другим». «Внизу?» — повторяю я, входя в пустой, отдающийся эхом холл. «Там темницы», — говорит Кардан. «В народе принято считать их декоративными, хотя на самом деле это не так». «Тогда почему Тарин там? Внизу?» — спрашиваю я, но у Кардана, само собой, нет ответа на этот вопрос. Мы спускаемся вниз, впереди вижу королевского охранника. В подвале сильно пахнет сырой землёй. Комната, куда мы заходим, почти пуста, если не считать скудной, очень неудобной на вид мебели и цепей. Ярко горят большие жаровни, идущее от них тепло греет мне щёки. Тарин сидит перед отверстием в земле, так называемым каменным мешком. Одета она очень просто — плащ поверх ночной рубашки. Без изысканных нарядов и с непричесанными волосами она выглядит совсем юной. Меня пугает мысль о том, что такой же юной могу выглядеть и я сама. Увидев Кардана, сестра вскакивает на ноги и как щитком прикрывает одной ладонью свой живот, а затем низко приседает, делая книксон. «Тарин», «Тарин — говорит Кардан. «Он пришёл, чтобы найти тебя», — говорит мне она. «А когда увидел в твоих комнатах меня, сказал, что я должна задержать его, потому что Мадок отдал ему ещё несколько приказаний». Он рассказал мне об этом подземелье, и я привела его сюда. Кажется, это такое место, где никто не станет его искать. Я подхожу к краю каменного мешка и заглядываю вниз. Там, на глубине примерно 4 метров, сидит призрак. Его спина прижата к изгибу каменной стены, запястья и лодыжки закованы в кандалы. Призрак выглядит бледным, нездоровым, затравленно смотрит снизу вверх своими испуганными глазами. Хочу спросить, как он себя чувствует, но и так видно, что он не в порядке. Кардан же смотрит на мою сестру так, словно пытается разгадать какую-то головоломку. «Ты знаешь его, не так ли?» — спрашивает он. Тарин кивает и складывает руки на груди. «Он иногда заходил к Локу», — отвечает она. «Но к смерти Лока никакого отношения не имеет, если вы об этом подумали». «Я об этом не думал», — качает головой Кардан. «Совершенно не думал». «Конечно нет, потому что на момент убийства Лока призрак уже был пленником Мадока. Но мне не нравится оборот, который принимает этот разговор. Я до сих пор не уверена, как поступит Кардан, если узнает правду о смерти Лока. Ты можешь рассказать нам о королеве Орлок?» «Спрашиваю я призрака, пытаясь развернуть разговор в новом, более важном направлении». «Что ты сделал?» «Мадок». «Отдал мне дротик», — говорит он. «Он был тяжёлым и извивался у меня в руке, как живой. Лорд Джарел заколдовал меня так, чтобы я мог дышать под водой. Правда, от этого у меня вся кожа горела так, словно целиком была покрыта ледяной коркой. Мадок приказал мне выстрелить орлок либо в сердце, либо в голову, больше никуда, и сказал, что всё остальное дротик сделает сам». «Как тебе удалось оттуда сбежать?» — спрашиваю я. Убил погнавшуюся за мной акулу и прятался в её трупе до тех пор, пока не миновала опасность. Потом выбрался и поплыл к берегу. «Мадок дал тебе ещё какие-то приказы?» Хмурясь, спрашивает Кардан. «Да», — отвечает призрак, и у него на лице появляется странное выражение. «Это единственное предупреждение, которое мы получили о том, Что произойдёт дальше? А дальше призрак начинает стремительно подниматься из каменного мешка. Я понимаю, что он расстегнул кандалы, которые надела на него Тарин, причём довольно давно. Я леденею от страха. Драться с ним в моём нынешнем положении я не могу, слишком ещё слаба и не до конца оправилась. Хватаю тяжёлую крышку и пытаюсь накрыть отверстие каменного мешка раньше, чем призрак успеет выбраться из него. Кардан зовёт охрану, и вытаскивает из-за пазухи своего дуплета зловещего вида нож, чем немало удивляет меня. Наверное, тут имеет место влияние таракана. Моя сестра прокашливается. «Ларкин Гормгард, говорит она. «Забудь все предыдущие приказы и слушайся отныне только меня». Я замираю, затаив дыхание. При мне еще никогда и никого настоящим именем здесь не называли. В Фейрилэнде, тот, кого назвали его настоящим именем, — переходит во власть того, кто его этим именем назвал. Я слышала даже, что кое-кто в народе отрезает себе уши, чтобы не позволить командовать собой. И о том, как отрезают языки тем, от кого не хотят услышать своё настоящее имя, мне тоже рассказывали. Тарин сама выглядит слегка ошеломлённой. Призрак сползает назад на дно каменного мешка. У меня такое ощущение, что он облегчённо обмяк, сбросив с себя груз предыдущих приказаний. «Думаю, что будет гораздо лучше, если командовать им будет моя сестра, а не мой отец». «Тебе известно его настоящее имя?» Удивлённо произносит кардан, убирая нож за пазуху и разглаживая на груди свой дублет. «Как тебе удалось отхватить такой лакомый кусочек?» Лок много чего необдуманно болтал при мне. «С отлично сыгранным равнодушием», — отвечает Тарин. «Я мысленно аплодирую её актёрской игре. И чувствую облегчение. Тарин могла бы использовать настоящее имя призрака ради собственной выгоды. Она могла бы спрятать его. Возможно, мы больше не будем с ней лгать друг другу. «Вылезай наружу!» — говорю я призраку. Он вылезает, на этот раз осторожно и медленно. Проходит несколько минут, пока он добирается до края каменного мешка и переваливается на пол. Отказавшись от помощи кардана, сам поднимается на ноги. Но я-то вижу, в каком плачевном состоянии он находится. Поднявшись, призрак смотрит на меня так, словно замечает, что моё состояние ничуть не лучше. «Хочешь, чтобы тобой командовали и дальше?» — спрашиваю я. «Или просто дашь мне слово не нападать ни на кого, кто находится в этой комнате?» Призрак вздрагивает. «Даю тебе моё слово», — говорит он. Уверена, что призраку не нравится, что теперь я знаю его настоящее имя. На его месте я тоже не была бы в восторге, а Кардане я просто не говорю, молчу. Почему бы нам не перейти в какой-нибудь более уютный уголок Холла у Холла, чтобы продолжить этот разговор там. "Коль скоро его драматическая часть закончена, как я понимаю", предлагает верховный король. Призрак ошатает, и Кардан берёт его под руку, помогая подняться по лестнице. Один из охранников приносит в гостиную одеяло. Я начинаю разводить огонь в камине. «Тарин, кажется, хочет остановить меня, но не решается». «Итак, тебе дан был приказ». «Какой? Убить меня, как только представится такой случай?» Продолжает допытываться Кардан. Призрак кивает, подтягивает выше к подбородку своё одеяло. Его тёмно-корее глаза ничего не выражают. Светло-каштановые волосы свисают грязными спутанными прядями. «Я надеялся, что наши пути пересекутся». И с ужасом думал о том, что тогда произойдёт. Отсутствующим тоном говорит он. «Да, я думаю, что нам обоим повезло, что Тарин так счастливо догадалась спрятаться в этом дворце», замечает Кардан. «Я не могла пойти в дом моего мужа, пока не буду уверена в том, что Джуд не грозит опасность», вставляет она. «У нас с Джут были размолвки», осторожно подбирая слова, продолжает Кардан. «Но мы не враги». И тебе я тоже не враг, Тарин. Вы с Локом всё считали игрой, говорит она. В отличие от Лока, я никогда не считал любовь игрой, возражает он. Ты во многом можешь меня обвинить, но только не в этом. Гард, в отчаянии прерываю я их, потому что неуверенно хочется ли мне услышать что-то ещё. Есть что-нибудь, что ты можешь рассказать нам? Что ещё Мадок планирует такого, о чём мы должны знать? Когда я в последний раз видел Мадока, тот был в ярости, покачивает головой призрак. На тебя, на себя самого, на меня, как только узнал о том, что ты обнаружила меня в пещере. Он отдал мне приказы и отослал прочь, хотя я не думаю, что до этого он намеревался отправить меня так скоро. Верно, киваю я. Ему пришлось сдвинуть вперёд все свои планы. Когда я покидала лагерь, меч был ещё далёк от завершения. И Мадок, разумеется, был в ярости от того, что ему приходится приступать к действиям раньше, чем будет полностью готово его чудо-оружие. Не верю, будто Мадоку известно о том, что я королева. Не думаю, будто ему вообще известно о том, что я жива. И это чего-то достоит. Если Совет узнает, что мы задержали того, кто организовал покушение на Орлок, то плохо дело. С неожиданной решительностью говорит Кардан. «Они станут уговаривать меня передать тебя в подводное королевство, чтобы извлечь из этого выгоду для Эльфхейма. Некассия рано или поздно узнает о том, что ты у нас в руках. Это лишь вопрос времени. Так что давай мы возьмём тебя назад во дворец и передадим на попечение бомбы. Пусть она решает, что с тобой делать». «Очень хорошо». Безропотно и даже с облегчением соглашается призрак. Кардан вновь подзывает карету. Тарин, зевая, забирается внутрь и садится рядом с призраком. Я прислоняюсь головой к окошку и полухо слушаю, как Кардан уговаривает мою сестру рассказать ему немного больше о мире смертных. По-моему, его восхищают описания заляпанных грязью машинцах безумно яркими красками и необычных сладостей. Где-то на середине её рассказа о жевательных червячках мы приезжаем во дворец и высаживаемся из кареты. «Я провожу призрака туда, где он будет находиться», — говорит мне Кардан. А тебе, джут, надо отдохнуть. Мне кажется невероятным, что лишь сегодня я проснулась от своего сна, что лишь сегодня бомба сняла у меня швы. Я провожу тебя до твоих комнат. С заговорщицкой ноткой в голосе говорит Тарин и ведёт меня в сторону королевских апартаментов. Идём с ней через зал, за нами на положенном расстоянии шагают двое королевских охранников. Ты ему веришь? Шёпотом спрашивает Тарин, когда кардан оказывается достаточно далеко, чтобы слышать нас. «Иногда», — соглашаюсь я, — «он был таким милым, когда мы ехали в карете», — сочувственно смотрит на меня Тарин. «Я и не знала, что он может быть душкой». Эти слова заставляют меня рассмеяться, а возле двери в моей комнате она берёт меня за руку и говорит. «А ведь он, знаешь ли, разговаривая со мной, пытался произвести впечатление на тебя». «А мне показалось, что ему просто интересно было узнать о необычных сладостях». «Нет», — трясёт головой сестра, — «он хочет нравиться тебе». «Но он, конечно, не должен тебе нравиться только потому, что ему так хочется». Затем она покидает меня, и я одна вхожу в громадные королевские покои. Снимаю с себя платье и вешаю его на ширму. Нахожу и беру ещё одну экстравагантную рубашку-кардана с пышными гофрированными рукавами, надеваю её... и забираюсь в огромную кровать. Моё сердце отчаянно бьётся в груди, пока я натягиваю на плечи покрывало, на котором вышита сцена охоты на оленя. «Наш брак — это альянс. Договор. Сделка». Вновь и вновь повторяю себе, что это так. Только так и никак иначе. Пытаюсь убедить себя в том, что влечение Кардана ко мне всегда было смешано с долей отвращения. И что лучше мне обойтись без всего этого. Засыпаю, Ожидая услышать, как открывается дверь. Услышать его шаги по деревянному полу. Просыпаюсь по-прежнему в одиночестве. Лампы не зажжены, подушки не тронуты. Ничего не изменилось. Сажусь в постели. Возможно, остаток утра и день он провёл во дворе тени, играя в дартс с призраком и проверяя, как там идут дела у таракана. Но гораздо легче мне представить его в большом зале, пьяным, сидящим, глядя на остатки ночного кутежа, которые он устроил для того, чтобы только не приходить в королевскую спальню и не ложиться в постель рядом со мной.